Во время отсутствия Гракха в Риме был составлен ряд законопроектов, которые сулили гражданству далеко большие выгоды, чем все меры, проведенные Гракхом. Предложено было все мелкие недавно розданные участки освободить от всяких податей в пользу государства, сделать их Полную отчуждаемую собственностью их владельцев и вместо вывода колонии замаря основать 12 новых колоний по тысячи человек, каждой в самой Италии. Наконец, раздать гражданам и все земли латинов. Несмотря на всю несообразность этих законов, так как во всей Италии не было уже столько нерозданной земли, сколько требовалось бы на 12 колоний, законы эти были на сходке приняты, а затем противникам ГраК удалось устроить так, что на третий год он в трибуну уже не был избран. Немедленно же был поднят вопрос о самой полезной и самой непопулярной мере Гракха об основании колонии в Африке на месте Карфагена. Настроение обеих партий было столь напряженное, что во время жертвоприношения перед голосованием вспыхнула по совершенно ничтожному поводу ссора, и один из сторонников Гракха убил Ликтора. Весь город немедленно вооружился. На следующий день сторонники Гракха укрепились на Авентине. Сенат собрал войска. На второй день начались переговоры. Аристократия требовала безусловной покорности – Сторонники Гракха желали предварительно некоторых обещаний. Тогда войска были двинуты на приступ. Ряды приверженцев Гракха быстро поредели, когда было объявлено, что все, кто оставит бунтовщиков до начала действий силою, получат полное прощение. Авентин без особого труда был взят штурмом, причем перебито было до 250 человек. Гай Грак хотел заколоться, но друзья потребовали, чтобы он попытался спастись, и двое из них прямо пожертвовали жизнью, чтобы дать ему время бежать. Грак скрылся в роще за Тибром, но во время бегства он повредил себе ногу, и на следующий день пребывание его было открыто. Тогда сопровождавший его раб Грек по его приказанию убил его, а затем покончил и с собою. Так погибли в революции три великих римлянина, последние потомки победителей Карфагенин, Сцепион Эмилиан и братья Гракхи. Память Гракхов официально была осуждена, народ же чтил ее благоговейно и поклонялся местам, где они были убиты. Историку трудно произнести окончательный приговор об их деле, но никто не откажет в признании величия характеров этих деятелей и чистоты побуждений и в самых их ошибках.